Глава двадцать д е в я т Марафон извинений. Спальню бабуляви выбрала лучшую из возможных. Шикарнее была только спальня хозяйки дома, то есть моя. насчет спальни Рорка ничего не могу сказать, я там ни разу не была. Пока лакеи и горничные во в с ю трудились, распаковывая многочисленные сундуки, я бабуляви и Рю обсуждали новости. Первым делом я спросила о своем теле, как оно там вообще. Не волнуйся, махнула рукой б а б у л я в и Оно под надежной охраной. Вы рассказали кому-то обо мне? Ужаснулась я. Нет, но я велела своему самому преданному лакею краулить дверь спальни Олесы. Он будет нести дозор и днем, и ночью. Мимо него даже мышь не прошмыгнет. И сам он не войдет в комнату, ведь я ее заперла. Как видишь, переживать не о чем. Я вздохнула. Бросать родное тело где-то там в одиночестве не хотелось. но перевести его в дом Рорка тоже невозможно. Боюсь представить, что будет, если он случайно на него наткнется. Я проверила все алиби, сменила бабуля в тему. Так быстро, поразилась я. А чего тянуть? Пожала о на п л е ч а м и Зато теперь ты сможешь сосредоточиться на главных подозреваемых, не размениваясь по мелочам. Я кивнула и попросила огласить список. Алиби нет у троих. У Яспера Омриуса, Скейва Дагери. И твоего благоверного Рорка х е й д е н а загибала пальцы бабуля Ви. При упоминании последнего имени я поморщилась. Как ни старалась подозревать, Рорка не выходила. Также алиби не подтвердилось у мага просматривающего прошлое господина Торда. Сверилась бабуля со своими записями. Между прочим, читала она без очков. В ее возрасте хорошее зрение небывалая удача. Тут одно из двух. Либо бабуля крепко сидит на э с с е н ц и и удачи, либо покупает м и н у т ы жизни умумии. Правда, есть еще третий вариант. Постоянное употребление алкоголя заспиртовало ее тело, и теперь оно не стареет. Возможно, она изобрела эликсир молодости. Торр сказал, что ужинал дома с женой и детьми, но на самом деле он опоздал на ужин, произнесла бабулеви. В тот день он пришел домой позже обычного. Ага, воскликнул а я, это уже кое-что. Подозревать какого-то там господина Торда мне нравилось гораздо больше, чем подозревать мужа, друга и даже конкурента. Еще алиби нет у мага б е з в р е м е н и господина Резарда, добавила бабуля. Вот с ним я пока не знакома. В день прогулки по фабрике я побоялась входить в отдел б е з в р е м е н и Он показался мне жутким. Я отложила визит до лучших времен. Похоже, все-таки придется туда наведаться. Значит, у нас пять подозреваемых, сделала я вывод. Теперь надо узнать точное время нападения на других жертв вора и выяснить, есть ли алиби у нашей пятерки на эти события. Бабуля Ви записала мои слова в блокнот и кивнула: «Всё сделаю, а вы Срю займитесь фабрикой». Итак, круг подозреваемых существенно сузился. Осталось всего четверо мужчин. Рорка я сразу вычеркнула. Подозревать мужа выше моих сил. Уж простите. Может, я в корне не права ещё поплачу из-за этого. Но как есть. Мне повезло с помощником в расследовании. Бабуля Вини заменима. Если я Шерлок Холмс, то она мой идеальный доктор Ватсон. Без нее я бы не у п р а в и л а с ь с этим делом и за сорок лет, не то что за сорок дней. Но мне также требовался помощник в организации кафетерия. Кто-то, кто знает местные веяния, разбирается в моде и в курсе, что сейчас актуально в Ривердине. Мой кафетерий должен быть современным и стильным. У меня всего одна кандидатура на роль помощницы. Но вот не задача, она обижена. Я все-таки вышла замуж за мужчину ее мечты. Речь, конечно, о Ванессе. Мне необходима ее помощь, а для этого надо с ней помириться. Утром Рорк уехал раньше, чем я проснулась. У него было много дел на фабрике. Модернизация производства шла полным ходом, так что по завтраков я отправилась просить прощения у подруги. Мой марафон извинений продолжился. Экипаж довез меня до дома Ванессы. Мне даже адрес не пришлось называть, что было весьма кстати, ведь я его не знаю. Дом оказался не таким шикарным, как я представляла. Почему-то думала, что Ванесса также богата, как Олеса, но ее, скорее, можно было отнести к среднему классу. Уютный двухэтажный коттедж прятался за живой изгородью и кустами роз. Среди последних виднелись б р е ш и наверное, остались после самого выкапывания кустов, о котором рассказывала Ванесса. Сначала мне показалось странным, что кусты не привели в порядок. Но п р о й д я с ь в г л у б ь сада, среди которого прятался дом, я отметила следы упадка: выложенная брусчаткой дорожка зияла дырами, газон пожух без полива, и даже краска на домике где-где облупилась. Похоже, семья Ванесы испытывает финансовые трудности. Я постучала и долго ждала, пока откроют. В итоге дверь распахнул старик, которого я приняла за лакея. Он выглядел получше мумии. Обычный мужчина в почтенном возрасте, седовласый, сутулый, с м о р щ е н н ы й Меня зовут о л е Саверингтон, я к г о с п о ж е в а н е с с е представилась. Я еще не договорила, а и з з а спины старика уже выглянула Ванесса. Ты! Вместо приветствия произнесла она, разве что пальцем не ткнула. Я кивнула, соглашаясь. Спорить с п о р и т ь с о ч е в и д н ы м бессмысленно. Можно войти? Ванесса на секунду замялась и даже оглянулась через плечо, будто проверяя, а можно ли меня впускать. Наверное, опасалась, что в доме не убрано, но в итоге она все же с милостью вилась. Все в порядке, дедушка, сказала она старику. Пусти ее, это моя знакомая. Дедушка в а н е с а прошмыгнул мимо меня на улицу, буркнув что-то о том, что опаздывает на работу. Я не удивилась. Работать в столь почтенном возрасте в этом измерении норма. Достаточно взглянуть на магов на моей фабрике. Большинство из них древнеископаемые. и Внутри дом был таким же славным и уютным, как снаружи. Но и здесь виднелись следы обветшания. Светлые стены выгорели и давно требовали покраски, старая мебель поистерлась. Но зато все подобрано по стилию, цвету, ни единой лишней детали. Шторы сочетаются с обивкой дивана, пол с дверями, а букет на каминной полке соответствует тону текстиля. Когда делали ремонт, деньги в семье явно водились. Значит, проблемы начались последние годы. У тебя красиво, похвалила я. Ты ведь прежде у меня не бывала, хмыкнула Ванесса. Богатая наследница, законодательница Му а л е с а Вирингтон не посещает дома ниже трех этажей. Я поморщилась. Звучит неприятно. Не верилось, что а л е с а настолько поверхностная. Я пришла, чтобы извиниться, а не снова ссориться. Я о т чаяно нуждаюсь в своей подруге. Мне плохо без тебя, Ванесса, сказала я чистую правду. Не так много в этом измерении людей, с кем я могу пообщаться. Ванесса удивленно моргнула, такого она не ожидала услышать. Мне жаль, что мой брак разрушил твои мечты, произнесла я. Но Рорк сам сделал предложение, он выбрал меня, а это не изменить. Даже если бы я ему отказала, вряд ли бы он стал искать другую жену. Ты права, Ванесса, вздохнув, опустилась в кресло. Он не любит меня, вообще-то он меня даже не замечает. Тут и сенс удачи в любви бесильно, а что-то исправить? Так значит мир? Уточнила я. Ванесса чуть подумав, кивнула и улыбнулась. Она встала с кресла, и мы обнялись. У меня столько планов, поделилась я. и Мне просто необходима твоя помощь. Вместе мы совершим революцию в производстве. Звучит пугающе, напряглась Ванесса. Не волнуйся, у меня все продумано, подмигнула я.